Город горел третьи сутки подряд. Первый удар по северо-западным районам столицы Тонги, планеты русских союзников, нанесла боевая орбитальная станция, списанная из ВКС Соединенных Миров около двух лет назад, как бы в металлолом, и официально купленная повстанцами, как бы по цене металлолома. Установленные на ней тактические лазерные батареи при максимальном заряде способны были превращать в пепел целые кварталы. Правда, русским, на удивление, быстро удалось сбить станцию. Но повстанцы свободы вооруженные, и обученные американцами успели под ее прикрытием высадить на Тонгу массированный десант. В составе мятежников было несколько подразделений звездных тюленей, в задачу которых первоначально входило скорее пасти это не слишком обученное и воодушевленное стадо, нежели непосредственно принимать участие в боевых действиях. Свободный флот под командованием легендарного адмирала Донована, которого как бы отправили в отставку еще полгода назад, стоял насмерть и не допустил вывода на орбиту вражеской станции. Поэтому русские, как обычно не особенно озабоченные созданием видимости соблюдения международных правил, с грацией медведя бросились на помощь союзникам и двинули вперед свои пехотные части. Впрочем, отсутствие орбитальной огневой поддержки они вполне успешно компенсировали тяжелыми стратегическими бомбардировщиками класса космос-атмосфера и дальней плазменной артиллерии, так что повстанцам свободы пришлось туго. Даже высшему маршалу свободной повстанческой армии Тонги Арбигору Граббе и его главному военному советнику, двухзвездочному генералу Питеру Джеймсу, стало совершенно ясно, что если не принять экстраординарных мер, грандиозная операция, на которую ушло две трети пятилетнего бюджета разведывательного управления, пойдет псу под хвост. Первый из таких мер стал отданный Звездным Тюленям приказ сдать документы и идентификационные браслеты и выдвинуться к линии соприкосновения войск, где и ожидать дальнейших указаний. Долго ждать указаний не пришлось. Полуразрушенный город дважды переходил из рук в руки, И сейчас сказать с уверенностью, кто именно контролирует большую его часть, было невозможно. Весь северо-запад столицы был повергнут во прах. В центре велись позиционные бои, юг удерживала русская мотострелковая бригада. На северо-востоке вообще творилось непонятно что. На востоке прятались среди руин федеральные ракетные батареи и системы спутникового наведения. Каждый час вспыхивали ожесточенные перестрелки. Небо то и дело прочерчивали огненные стрелы сбитых планетарных истребителей, грохотали отдаленные разрывы масштабных бомбардировок. После наступления темноты диверсионное отделение Ларри Джарвиса было отправлено на вражескую территорию. Но сегодня определенно был не их день. Сначала они попали под плазменный обстрел противника, двигались они скрытно и осторожно, так что едва ли обстрел был прицельным. Вероятнее всего, просто по площадям. Они попали не в то время и не в то место. В результате от Родригеса и Жилинскайте -то остались только черные обугленные кляксы, а бутылка Бейкер потеряла руку до локтя. Тут бы и следовало отступить, но как же, ведь звездные тюлени никогда не отступают. Подразделение тюленей боеспособно, пока жив хоть один боец... В бой рвался даже бутылка, которого коллеги щедро накололи более утоляющим и противошоковым. Полчаса спустя они все же вышли на мобильную имперскую батарею, вторые сутки умело скрывавшуюся в руинах от спутникового наблюдения. Однако предпринять ничего так и не успели. Как выяснилось, батарею охраняли горностаи элитный спецназ имперского десанта. Русские Сделали быстрый выпад, нанесли болезненный укол и мгновенно растворились в окружающих руинах. А тюлени беспорядочно отступили, оставив на обожженных камнях убитых и агонизирующих товарищей. В общем, операция была блистательно провалена, на войне как на войне, всякое бывает. И лейтенант Рэдклиф по кличке Конг, дал команду отходить ввиду численного и огневого преимущества противника. Однако русские плотно сели тюленем на хвост. Продолжая выхватывать из их рядов то одного, то другого. Как Рэдклифф не пытался их стряхнуть. А потом небо и земля снова поменялись местами. Со страшным визгом изрыгая потоки жидкого огня. Это уже заработали американские батареи, получившие со спутника данные о точечном перемещении противника. Вот только тюлени рядом с противником этот спутник почему-то не заметил. Либо ими решили пожертвовать, сочтя размен фигур вполне приемлемым. Стена пламени воздвиглась на земляной насыпи, по которой только что бежали Манкузо и Обрейди. Расколотый асфальт ушел из-под ног Джарвиса, и он полетел вверх тормашками, ощущая, как один за другим впиваются в тело острые раскаленные осколки. Упал, перекатился, сгоряча попытался вскочить на ноги и завалился на спину, ощутив, как нестерпимая боль молнией прострелила бедро. Тость была сломана. От бессилия и ярости Джервис заскреб скрюченными пальцами по стекловидному шлаку, в который спеклись земля, песок и обломки после предыдущих бомбардировок. Чёрт возьми, за 4 километра от расположения своих частей и именно в тот момент, когда он так нужен своему подразделению. Покосившись на внутреннюю поверхность боевого шлема, на которую штатный армейский компланшет транслировал оперативные данные, он снова едва не застонал, теперь уже от душевной боли. Половина зелёных огоньков, обозначавших его товарищей, исчезла, а остальные гасли один за другим. Гороностаи, благополучно пережив обстрел, продолжали преследование. Заноза подтянул к себе за ремень свой верный Грант-241. С первого взгляда было ясно, что оружие он потерял. Расплавившийся приклад фиолетовой застывшей лужицей остался лежать на земле. Почерневший ствол с механизмом оказались деформированы. И Ларри теперь не рискнул бы сделать даже пробный выстрел из этого хлама. Досадливо выдохнув, Он отпихнул от себя бесполезную железяку. У него еще оставался портативный диверсионный разрядник, гранаты и десантный нож. Но в непосредственной близости от горностаев он предпочел бы иметь что-нибудь более серьезное, огнестрельное и автоматическое. Скажем, армейскую плазменную батарею из восьми орудий. С оружием все было ясно, теперь следовало выяснить, где находится противник. Джарвис быстро обезболил ногу при помощи индивидуальной аптечки, вправил сломанную кость и туго забинтовал рану, наложив сверху вместо шины ствол своего покойного Гранта. Надо же, всё-таки пригодился. Затем с трудом пополз к земляной насыпи, которая превратилась в могилу для двух его сослуживцев, и в результате плазменного обстрела стала ниже сантиметров на 30. Пострадавшая нога работала плохо. По дороге внимание занозы привлек световой отблеск в темноте, мелькнувший в стороне между двух рухнувших железобетонных плит. Ларри свернул туда и оказался вознагражден снайперской винтовкой Eagle с полным боекомплектом, запаленный ствол который, с поблескивающей прицельной оптикой, сиротливо торчал из завала. Подергав за цевьё, заноза извлёк её из песка, не то что не повреждённый, но даже практически не поцарапанный. Её обладатель, похоже, навсегда остался под плитами в один из первых дней боевых действий. Вечная память солдат. Снайперка, это уже было серьёзно. Это была заявка. Чудо, что шмыгающие по кварталу патрули и разведка русских до сих пор не наткнулись на такой славный трофей. Теперь Ларри Джервис даже со сломанной ногой мог говорить с противником на равных и дорого продать свою пропащую жизнь. Когда Звездный Тюлень, волоча за собой снайперскую винтовку, добрался до насыпи, на его компланшете погас последний зеленый огонек. Болезненно зажмурившись, Ларри легонько стукнулся шлемом о торчащую из почерневшей земли железобетонную балку. Все его подразделение легло среди этих проклятых, опаленных нестерпимым жаром руин, Счастье еще, что русские не добрались до него самого, видимо, посчитав убитым при батарейном обстреле. Он остался один в тылу врага, и ждать помощи теперь было неоткуда. Положив ствол винтовки на насыпь, Заноза осторожно поднял голову, оглядывая окрестности, и тут же уловил краем глаза какое-то движение. Приник к объективу прицела, сделал зум изображения. Едва заметные движущиеся точки вдалеке сразу приблизились, превратившись в хорошо различимые на зеленом фоне человеческие силуэты. Джервис злобно оскалился. «Вот и отлично. Хотя бы одного горностая он заберет с собой в ад. А если повезет, то и двоих». И все же Ларри медлил с выстрелом. «Ведь одно движение пальца, и все, его тут же прикончат и больше не будет ничего!» Он никогда больше не почувствует вкуса виски, никогда не возьмет девушку за руку. Так никогда уже и не увидит море. Несмотря на жесткую психологическую подготовку, которую он прошел в учебном центре, все его естество, воспитанное на священном уважении к жизни члена демократического общества, на предельном эгоцентризме протестовало против того, чтобы жертвовать собой ради дурацкого жеста отчаяния. Может быть, он все-таки сумеет выбраться отсюда и тогда принесет гораздо больше пользы Родине, чем если сейчас сдохнет тут как собака, бездарно обменяв одного опытного тюленя на одного неизвестно какого горностая. В открытом бою Заноза никогда не думал о смерти и сражался с упоением, но сейчас все было по-другому. Беспомощно перемещая прицел, он никак не мог выбрать себе цель. Нет, у этого типа слишком заурядная внешность, чтобы обменять на его душонку священную жизнь Ларри Джарвиса. И у этого тоже. А этот вообще баба. Один за другим горностая бесшумно исчезали среди руин, а Заноза всё никак не мог решиться выстрелить в одного из них. Наконец на выщербленном осколками тротуаре остался только один русский. Похоже, офицер. Всё. Больше выбора не оставалось, да и кроме того, вражеский офицер вполне заслуживал порции горячей плазмы в голову. Стиснув в кулак собственное малодушие, чувствуя, как бешено колотится кровь в висках, Ларри плотнее приник к прицелу и, затаив дыхание, начал понемногу придавливать пластину спуска. В горностай словно почувствовал что-то. Резко присев, он обернулся, обшаривая сосредоточенным взглядом полуразрушенное здание напротив, под которым затаился Джарвис. Даже на таком расстоянии и в темноте Заноза сумел разглядеть через ночную телеоптику, что у него голубые глаза. Затем вражеский офицер быстро приложил свободную руку к солнечному сплетению, словно пощупал висевший на шее амулет и боком скокнул в руины, исчезнув из виду. Джарвис медленно опустил оружие и устало прикрыл глаза. Выстрела так и не последовало. Смерть его друзей осталась неотмщенной. Подразделение противника скрылось в полном составе. Впрочем, у него еще будет время подумать об этом. Сейчас следовало позаботиться о том, чтобы добраться до своих с поврежденной ногой. Он нужен своей стране живым. Кряхтя, заноза с трудом поднялся, опираясь на снайперскую винтовку, как на косты. «Вот и все, на что ты годишься. Орудие убийства». Воспоминание оказалось таким ярким, что Ларри даже вздрогнул. Так вот откуда он знает Грега? Выходит, в самом деле старый знакомый. Ярость, тугими, обжигающими волнами стала затапливать сознание бывшего космодесантника. «Привет, приятель!» – прошипел Заноза, активизируя целеуказатель. «Надо же, где встретились, мать твою! Только на этот раз тебе так просто не уйти, бачка, Грег!» Затаив дыхание, он начал по чуть-чуть выдавливать спуск, глядя, как мерцает зеленоватая рамка целеуказателя с пойманным в ее центре силуэтом Грега.